Стратегия номер 1 борьба со свободными радикалами. Весом в среднем 1400 г, что составляет всего 2% веса вашего тела, мозг, тем не менее, использует половину общего количества кислорода, поступающего в кровь. Для того, чтобы мозг полноценно функционировал, Он должен получать достаточное количество кислорода. При его недостатке в стрессовых ситуациях мозг подвергается воздействию свободных радикалов, известных разрушителей, что может привести к воспалению головного мозга. Как следствие, снижение умственных способностей, памяти, двигательных функций. Самый лёгкий путь поддерживать мозг и центральную нервную систему, которая, как вы помните, из вышесказанного, помогает правильному функционированию мозга, чтобы остановить его старение, наращивать количество антиоксидантов. То есть включать в рацион фрукты: яблоки, виноград, дыню, ягоды и зелёные листовые овощи. Потребуется примерно 5 порций в день. Этот совет покажется вам уже приевшимся, потому что такой же я давал для укрепления сердечно-сосудистой системы. Но дело в том, что помогая одной системе, вы помогаете всем остальным. Приверженцы только овощного питания испытывают нехватку витамина В и фолиевой кислоты, что ведёт к снижению активности мозга. но в ваших силах изменить ситуацию. Принимайте комплекс витаминов В. Поймите меня правильно. Я не даю вам совет злоупотреблять вином, но позволять себе наслаждаться одним бокалом вина в день вы можете. Красное вино содержит ресвератрол, мощный антиоксидант, найденный в кожуре винограда. Доказано, что он защищает нервные клетки и, от атаки свободных радикалов и способствует их восстановлению, снижает активность гена, отвечающего за воспаление. Итак, будем здоровы. Одним из моих хобби является коллекционирование хороших красных вин. Я люблю их дегустировать в компании друзей. Прекрасно, когда удовольствие помогает моим нервным клеткам. Полезность и удовольствие Всё вместе идеальное сочетание.